Глава двадцать восьмая На встречу с гномами мумий явился лёжа на своей ездовой кровати. Такого сиборитства гномы не ожидали. Перешёптываясь, стали тыкать в кровать пальцами и завистливо вздыхать. А старик Гебизы, довольно хмыкая, заставил скакуна продефилировать перед гостями несколько раз. Но стоило мумию завести разговор о замене ворот по гарантии, Гномы забыли обо всём и уперлись. «Не гарантийный случай! Ничего не знаем, у вас всё работает, значит, неправильно эксплуатировали, инструкции не соблюдали, вы её вообще читали, а те, кто с тараном работал, читали инструкцию? Вы должны были провести им инструктаж по работе с воротами!» Мумии любитель спорить чуть не слетел с кровати под напором гномов. «Вы обещали, что ворота выдержат сто ударов тарана, а не только три!» «А в каких единицах вы мерили? У нас в сферических гномах на метр тарана в час. Вы использовали не сертифицированный таран. На этот случай гарантия не распространяется. Платите неустойку за ложный вызов!» Пришлось вмешаться мне. «Судари гномы, прекратите балаган!» А что мы? У нас всё по бумагам, по стандартам. Это у вас. Тихо! Я нахмурился и обвёл гнома в тяжёлом взглядом. У нас два пути решить этот вопрос. Первый: вы быстро замените ворота, но теперь поставить э нормального качества. Второй, долгий: закажем независимую экспертизу у гоблинов, я выкачу вам иск, будем долго судиться. Гном изо улыбались. Это не долгий, а очень долгий. Может быть, ваши внуки получат компенсацию. Может быть. Я улыбнулся им самой доброй улыбкой, как Ленин буржуазии. Но через 3 дня мы проводим тендер на очень большие строительные работы. Одна беда, подрядчики, к которым у нас есть претензии, допускаться не будут. Так нечестно! Не имеете права! Мы лучшие мастера! Тихо, прошептал гном с самой длинной бородой. Затканались все дрожно, дождавшись тишины, коротышка выступил вперёд. Поклонился мне с достоинством и спросил: "Владыка, а насколько большие работы?" "Не маленькие, но вам будет неинтересно. Почему?" Надоть меня с воротами вам важнее, или я не прав? Гном вздохнул. Простите, владыка, вероятно, здесь есть наша вина. Мы проведём внутреннее расследование и вернёмся с результатами экспертизы. На том и разошлись. За обедом у Рубука напомнил мне: "Владыка, орки ждут вашей аудиеншии". Он старался не запнуться на сложном слове, выговорив его по слогам. "Помню", я кивнул. "Приводи их через часик, поговорим". Но тут неожиданно вмешалась бабушка. "Не поняла. Это что за неуважение? Взялся орков делать вассалами, делай как положено, в торжественной обстановке, чтобы им на всю жизнь запомнилось". У Рубука согласный из бабушки часто закивал. Орки очень любят, чтобы торжественно уважаем. Ладно, уговорили. Кто знает, как всё обставить. Не бойся, бабушка покровительственно улыбнулась. Я расскажу и отдам все распоряжения. А я буду, дитять мы только раскрыла рот, как бабушка строго пресекла инициативу. Ты будешь в красивом платье стоять рядом с троном и молчать. Омежь торжественно молчать. Попробую. А в каком платье? Хоть синее, с рюшечками и бантики. Дальше я в их разговоре не всслушивался, в бантиках я ничего не понимаю. Когда выйду на пенсию, если она бывает у Волостелиных, обязательно напишу книгу, как организовать торжественную аудиенцию за 30 минут. Бабушка справилась за 20. Но не у богатый опыт, и на посылках был мумией на быстроходной кровати. Ну и почти сотня скелетов для работы. Мой тронный зал подмели, развесили по стенам знамёна, трон протёрли от пыли, под ноги бросили лохматую шкуру какого-то зверя, рядом поставили скамеечку для советников. "Ты советник", погрозила бабушка мумии. "Но садиться не смей". Зачем она тогда положена, а почему не садится? Не положено. Перед владыкой все должны стоять во время торжественных мероприятий. Мумий вздохнул. Никогда этих традиций не понимал. И не надо, просто делай, как говорю. Меня бабушка заставила надеть парадный костюм и плащ, и прицепить меч на пояс. Шлем бы ещё чёрный, с рогами. Старушка покачала головой. У нас нету подходящего? Нету. Ладно, для первого раза сгодится. Урубука зови. А ты чего стоишь? Садись, для кого трон? Я плюхнулся на трон. Нет, бабушку я люблю, но на должность церемонии мейстера надо кого-нибудь попроще. С более свободными взглядами на такие приёмы. Чтобы быстренько поговорили, подписали, если надо, и фуршет с танцами. И никаких сидений на холодном троне по часу. Я так себе отморожу чего-нибудь. «Ваня, держи!» — шепнула мне бабушка и сунула в руки подушечку. «Подложи себе!» «Тёмные боги! Обожаю бабу Мотю. Она даже спёртую врагами седушку нашла». У входа в зал появился Йорик. Громко ударил посохом в пол и объявил: "Пред лица владыки явились орки-вожди! Рук Айк, Урб Дверди, мать орков Вайшант". Зеленокожие вошли в зал. Двое орков были статию пожиже у рубоки, а вот орка являла удивительное зрелище. безрукав, расшитые бисером, мускулистые руки, покрытые татуировками, кожаные штаны, на шее бусы, амулеты, ожерелье из зубов. Она главная в их компании, шипнула бабушка. У них так принято. Троица приблизилась ко мне на 10 шагов, бухнулась на колени и громко стукнула лбом в пол. «Владыка, твои рабы пришли по зову твоему!» — говорила только орка, а мужчины даже не пискнули. «Встаньте, мои верные слуги!» «Рано!» — опять зашептала бабушка. «Они так еще должны постоять!» Я не обратил внимания и дал им знак рукой, чтобы поднялись. Скочили они мгновенно. «Владыка!» Только орки потупились в пол, а мать орков Вайшант гордо смотрела мне в глаза. Молодец, смелая. Вы явились на зов, продолжил я. Храбро сражались и покрыли себя славой. Я, чёрный владыка Келькуар, жесток с врагами, но щедр к друзьям. Орка улыбалась, но тут же изобразила скромность и смирение. Отныне и до скончания века Я сделал драматическую паузу. Вы больше не рабы, а мои вассалы. Вольны служить мне или уйти прочь навеки вечные. Потом была долгая церемония. Прочитал речь Мумии, короткую, всего минут на 40. Бабушка тоже сделала оркам внушение, напомнив о прошлых победах. Потом мои новые вассалы по очереди долго восхваляли меня, Калькуару Мумия. бабушку и всех прочих. Дитять мы, сдержавшее слово вести себя прилично, залезло ко мне на колени и заснуло. Я не стал возражать, она и так выстояла всю речь мумии. Слава тёмным богам, аудиенция подошла к концу. Я пообещал оркам, что скоро начнётся строительство нового города, где они станут первыми жителями. Новость вызвала у зеленокожих больше радости, чем переход из рабов в вассалы. Оно и понятно, в том же Кимнара орков не любили, считая вторым сортом. Йорик снова ударил посохом. Орки-вожди Рук Айк, Урб Дверт и мать орков Вайшант покидают взор владыки. Зеленокожие не стали бухтиться на колени, а просто поклонились и пятясь ушли. Ба А можно не такие муторные приёмы устраивать? Я даже на подушечке всё себе отсидел. Зато ребёнок заснул. Бабушка забрала у меня сопящую дитять мы. Её ведь днём не уложишь. Нет. Но если это для пользы ребёнка, тогда ладно. Будем считать, что я терпел ради хорошего тёмного дела. Владыка, нам ещё никаких дел на сегодня? У меня срочное совещание с магистром Гебизе. Мумий посмотрел на меня с удивлением, но не стал опровергать. Тебе или ко мне? В башню. Казна, в появившуюся дверь Мумий попытался въехать на кровати. Эй, заревещала Казна. С мебелью нельзя. Это не мебель, это транспорт. Тем более, я что, стоянка для карет? «Пусти немедленно!» «Не пущу ногами ходи!» «Ух, я тебя!» «Деда!» Я хлопнул его по плечу. «И правда, оставь свою кровать. У меня там не стадион, она разнесёт всё». «Ладно!» Мумий вздохнул. «Только ради тебя!» В моей башне старик развалился в кресле, сделал маленький глоток из фляжки и со вниманием уставился на меня. А о чём совещаться будем? Или ты просто отдохнуть хотел? Он понимающе усмехнулся. Поговорить надо. Во-первых, я сегодня допрашивал Голадона. Задержанный Фионоров согласился заплатить выкуп. Как ты его назвал? Фионоров. Он сказал, что это его фамилия. Муми изоржал, хлопая рукой по колену. Врёт эльфийский сын. Врёт как дышит. Тидфин его фамилия, отсмеявшийся старик пояснил. Тидфин на языке эльфов маленький. Вот он взял благозвучный псевдоним для таких случаев. Может, он ещё и не Эльрондович, муми хихикнул. Там тёмная история, сложно сказать. Его хоть точно Голадон зовут. Последние 400 лет. Ладно, неважно. Главное, он согласился выкупить всю свою банду. Пока ждём денег, хочу отправить их в Олить лес. Много они не наробят. Всё равно, мне просто не нравится, что в подвалах сидит куча светлых, а вдруг бунт устроят или хоть один вырвется. Резонно. Деда, ты можешь сделать им магические кандалы, чтобы они не убежать, не колдовать не могли? Муми почесал в затылке. Почему? Нет. Есть парочка рецептов на такие случаи. Отлично, одной проблемой меньше. А теперь главное. Я вытащил из ящика бумажную трубку и раскатал на столе. Эту карту замка и окрестности я с трудом выбил из библиотекаря, причём на совсем Там всё равно ещё 10 штук есть. Где будем строить город? Муми нехотя встал, подошёл к столу и склонился над картой. Но я бы вот здесь, в старой пристани. Предположим, а крепостные стены для него? М-м. Не хочу, чтобы его светлые разорелись наскока. Ну вот так, по лу кругом. Получается, что нам придётся оборонять сразу и замок, и город. А как по-другому? Можно город вокруг замка. Тогда Калькуара будет как цитадель в новой крепости. От реки далеко, и порт остаётся без защиты. Мы прикидывали и так, и эдак. Будущий город в кольце крепостной стены напоминал мне краба. толстый хитиновый панцирь, который не сбросишь. Но если город растёт, надо строить новый, большего размера. Может, построить сразу с запасом? Я нарисовал длинную колбасу: на одном конце калькуара, на другой порт. Слишком растянуто. Ещё бы ров с водой сделать. Нахмурился Муми. Отличное дополнение к стенам. И тут меня стукнула мысль. Я взял карандаш и провёл длинную линию от излучины до поворота реки, захватив внутри и порт, и Калькуару, и кучу леса. Это что? Канал имени магистра Гибиза. Глаза у Мумии полезли на лоб. Что? Канал метров 50 шириной. По берегу закажем стену, подъёмные мосты, «И замок, и город будут под защитой!» Мумий долго сопел, обдумывая предложение. «А немного места под город. Это три кимнара запихнуть можно». «Запас карман не тянет. Парки сделаем, чтобы прогуливаться». «Канал удовольствия не дешёвое, да ещё такой длинный». «Деньги есть, значит, их надо тратить». «Как это тратить?» — на стене появилась дверь казны. «Мы так не договаривались!» «Копить надо!» — Мумий цыкнул на нее. «Не спорь с владыкой! Кстати, где отчет по награбленному в лагере светлых?» Казна, сделав вид, что не услышала, мгновенно исчезла.